Глава 7, Город Новокировск. Некоторое время назад научно-исследовательский центр фонда. Источник жизни. Что ты чувствуешь, когда берешь себя в руки? Скажу по себе огромное облегчение. Я окончательно порвался своим диким разгульным прошлым. Спасибо всем этим добрым людям. Врачи и сотрудники этого фонда возились со мной как с заблудшим детем. Со мной? Человеком послужившим, повидавшим и уверенным в том, что многое знаю получше других? Но нет. В жизни я оказался, увы, слабак. Приятно посмотреть теперь на себя. Серого цвета форма. Такая же шапочка, похожая на ту, что носят медики. Да, я специалист по чистоте. И все так же катаю по длинным коридорам отделений свою специальную тележку с двумя ведрами и приспособлением для отжима тряпки от своей высокотехнологичной швабры. А еще я помогаю в разгрузке вновь прибывших пациентов. Да-да, зараженных привозят, привозят как правило ночью в специальных фургонах. Я, конечно, в карантине их убивал немало, но тут такого навидался, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Клыканы, стрелки. Простые зомби, которых мы называли шаркунами, зараженные дети, что еще ужаснее. Их привозят скованными по рукам и ногам, замороженными, запечатанными в специальные контейнеры. Порой пациенты начинают буянить, и в ход пускается электрошокер дистант. Током их протряхивает будь здоров. Колян. Костя выходит из процедурной и машет мне рукой. Привет, дружище. Костик. Теперь мы дружим. Мы не простили ту дурацкую выходку со спиртным, а Константину воспоминания о том дне доставляют, похоже, большое удовольствие. Он только плохо помнит, как бросался на меня, но по его собственным словам, придя в себя после алкогольного питья, давно не чувствовал себя так хорошо. Медики объяснили мне что-то научными терминами, но я понял просто. Химические реакции воздействовали на Костин мозг нужным образом. «Ну чего? Вечером пойдем?» Ремонт делать в твоей конуре. Как вспомни, сколько оттуда выгребли, ужас! А это у нас новое занятие. Я теперь хожу домой, как всякий нормальный человек. У меня есть зарплатная карточка, электронный пропуск, выходные, которые я провожу тут же в институте. Костя почти готов, и мы ходим ко мне в гости делать ремонт. Тело его приведено в норму, горб устранен. Руки еще усеяны шрамами и ногти отрастают медленно, но парень просто носит тонкие кожаные перчатки. С лицом. Ну, тут еще проблемы. Еще предстоят операции. Больно массивными и грубыми были костные наросты на черепе, защищавшие мозг мутанта. По рассказам оперировавших Константина хирургов, парню прилетало по этой самой башке и тупыми тяжелыми предметами и из гладкоствольного ружья картечью. Поэтому кость уплотнилась. И свинец застрял прямо в ней. Скоро, судя по компьютерной развертке, которую мы посмотрели все вместе, Костя обретет нормальный человеческий вид. В специальных медицинских емкостях создается искусственная кожа, а также сложный верхний протез зубные импланты. Пойдем, как раз обои купил, поклеим. Я тебе говорю кухню заказывай у пашки я тебе телефон дал. Он хорошо делает, и, если что, гарантию дает. Мы даже спорим немного, потому что я знаю, все эти бытовые хлопоты доставляют пациенту клиники огромнейшее удовольствие. Ощущение того, что он вскоре вернется к нормальной человеческой жизни. «Ты, кстати, говорил, что к жене хочешь пойти? Попробовать помириться?» Костя почесал затылок. «Хочешь, составлю тебе компанию». «Ты же знаешь, у нас, скажем так, не просто все произошло», – неуверенно говорю я. «Они от меня ж не просто так ушли». «Ну и что?» – пожимает плечами бывший зараженный. «Ты ж изменился! Вон каким был! Вспомни! А какой сейчас? Поправился, на человека стал похож!» «На себя посмотри!» – буркнул я под нос, выжимая тряпку и всем видом показывая, что перерыв окончен. Костя коротко гоготнул и, махнув рукой, двинул дальше по коридору. У него опять какие-то процедуры. Город Новокировск. Настоящее время. «Убили!» Лариса орёт, как потерпевшая. Впрочем, почему как? Гроб недорогой, обитый синим. В гробу покойный витек. Зачем его сюда привезли? Народ из их подъезда собрался поглазеть, попрощаться. Ну а женщина в дикой скорби. Может и правда любила. Голова покойного накрыта белым. Хорошо хоть открывать не стала. Эх. Я сижу за рулем машины, и пальцы барабанят по рулевому колесу. Да, хруст кости, взмах и удар за ударом молотка по голове штопаного. Одной гнидой на этом свете стало меньше. Ари не Ари, и еще спасибо, может, потом скажешь. Мотаю головой, отгоняя мысли. Еще не хватало сомнениями заразиться. Может, еще пожалеть этих? Нет уж, не я точно их буду жалеть. Молоток лежит на месте, и я, чтобы укрепиться в мысли о своем деянии, осторожно касаюсь его рукой. Теперь я умный. В интернете вычитал, что молоток часто оборачивают изолентой. Потом ее скручивают, сжигают, и все. Надо попробовать. Только выбрать цель. Кто будет следующим? Выдохнув, открываю дверь. И, выйдя из авто, подхожу поближе к окружившим гроб, стоящих на двух табуретках, людям. «Витьку-то как уработали!» — говорит какой-то помятый типок, покачивая лохматой башкой. «Эх, хороший был мужик!» «Ага, хороший!» — киваю я, соглашаясь, и мысленно усмехаюсь про себя. «Очень хороший!» «Витенька!» — блажит Лариса, и ее родня, такая же задастая, коренастая и пышнотелая, не без труда оттаскивает безутешную вдову от убиенного мужчины, покоящегося в дешевой домовине в небось еще сэкономила какие то мужики подносят крышку и накрывают гроб щелкнув двумя металлическими застежками все прощание закончено ларису совсем повело и она грузно оседает на асфальт двора качаясь из стороны в сторону ее слабоумный сынишка дима похоже не совсем понимает что происходит и только с удивлением глядит на оручую мамашу засунув в рот пальцы правой руки От этой сцены на меня накатывает гнев. Сука толстожопая! Парнем бы занималась лучше, а не водку жрала с этим уродом зомбяченным. У мальчика с головушкой все хуже, а маман, похоже, и не колышет ничего. Пошарив в карманах, нахожу конфету. Вчера угощал Васеньку, а одна вот осталась. Подхожу ближе и протягиваю мальчику. Он поднимает на меня в глаза и вдруг начинает протяжно выть, показывая на меня пальцем. Он шарахается от меня, как от прокаженного и, споткнувшись, тут же падает неподалеку, начав орать едва ли не громче убитой горем мамашки. Пожав плечами, отворачиваюсь и отхожу. Не хочешь, как хочешь. Подъезжает потрепанная газель, и гроб сноровисто заталкивают внутрь машины. Провожать Витю на кладбище я, естественно, не буду. Родня же покойного и его супруги плотно трамбуются в катафалк. Кое-кто садится в потрепанные Жигули шестой модели. Надо же, раритет. Ржавая, а ездит. Мысленно махнув рукой на действо, отхожу в сторону. Город Новокировск. Настоящее время. Лиска сидит за моим компьютером и играет в какую-то свою игрушку-бродилку. Подойдя ближе, смотрю в монитор. Да, как всегда. Какие-то игрушки, волшебный лес, медвежата, котята и всякие разные прочие зверята. Радует, что не стрелялки, убивалки и прочая белиберда Дочь у меня в этом плане отличается в лучшую сторону. А пострелять? Улыбаюсь, вспоминаю, как эта Шкода вытащила из ящика стола мой пистолет. Ну да, травматический, но тем не менее. Ругать ее тогда я, однако, не стал, а подозвал и стал показывать, как он собирается, разбирается, дал пощелкать спусковым крючком в холостую. А потом, когда малявка, перемазавшись маслом и начистившись до упора, сидела с высунутым язычком напротив меня, просто и ясно объяснил, что оружие – не игрушки, и брать его без разрешения ни в коем случае нельзя. Мой сероглазый ангел кивнул головой и все понял. С тех пор никаких проблем. Но иногда попросит, и мы выходим в коридор, щелкать, целясь в доску для дарца, прикрепленную на двери в комнату. Если интерес к оружию девочка сохранит, через года два-три подарю пневматический пистолет, а к совершеннолетию, вместе с водительскими правами, лицензию на оружие. «Па, а когда мы с тобой на работу пойдем?» – спрашивает она. «Как там твои зомбики живут?» «Вот, еще одно увлечение. Мы любим ходить ко мне на работу, и для этого сейчас эти хитрые глазки и умильная рожица прилагают все усилия». «Солнышко!» ты же знаешь мама против осторожно говорю я но эффекта ноль а мы ей не скажем на полном серьезе говорит лизавета у тебя там так интересно что то может быть интересно ребенку на работе дочь мою знают девочки из приемной финансового или рекламного отдела частенько берут ее к себе поят чаем с конфетами до да пирожными а однажды ей повезло встретить самого бориса ларионова академика и ученого с мировым именем, который неспешно шествовал по коридору учреждения и едва не был сбит с ног моим расшалившимся детем. Как итог, дитя перекочевало на руки видного ученого мужа, и я в камеры видеонаблюдения имел удовольствие смотреть, как дочери проводят экскурсию в лабораториях исследовательского центра. «Ты сам говорил, что на работе у тебя меня все любят!» «А Алла Николаевна, которая детской группой занимается, говорит, что я хорошо влияю на ее пациентов». «Так, Алла Николаевна будет иметь со мной серьезный разговор за привлечение моей мелкоты к своей научной работе». Детская группа – около десятка подопечных на разных стадиях восстановления. Когда сознание уже вернулось, а тела еще нет. Лиска нашла с ними общий язык почти сразу. А молодая ученая, как только выдается возможность, едва не вымаливает возможность пригласить мою девочку в свой отдел. Там у них мальчик новый после операции. Его Сережей зовут, объясняет мне словно шудочка. дочка. Алла Николаевна говорит, что он только со мной начал контактировать. Последнее слово она произнесла немного напрягаясь с непривычки: Сережа. Да, знаю. Образец доставленный откуда-то с юга Краснодарского края, отловлен охотничьей партией, признан пригодным к восстановлению и доставлен к нам. Не агрессивен, прошел первый цикл восстановительной терапии. Внешность, конечно, но врачи говорят, что это дело поправимое. А был он у нас... Так, прыгуном, кажется. Опасной тварью. Особенно если это ребенок. Они были в разы опаснее, чем взрослые особи родителей нет, и пацан – прекрасный объект для опытов. Как не цинично это звучит. В случае успешной операции поедет в специальный детский дом, в пригороде. А если нет? На минусовых этажах нашего комплекса есть место, где работает каждый новичок, принимающийся на работу. Если ты работаешь с зараженными, то на минус третьем этаже работу пройдешь в обязательном порядке. Все, кто работает со спецконтингентом, Проходят крематорий как испытание. Не выдержишь, увольняешься. Процедура несложная. Тело спускают специальным лифтом вниз. Потом гильотина, которая расчленяет тело. И транспортер, который скидывает бренные останки в кремационную печь. Пепел фасуется в мешки и вывозится. Но иногда спецлифт ломается. И тело, порой еще сопротивляющееся, опутанное с ног до головы, транспортирует сюда обычным грузовым лифтом. Тогда коридоры пустеют. Ибо по инструкции считается, возрастает уровень угрозы освобождения зараженного. Такое было, раза два или три. Но на моей памяти уже ни разу. Вся процедура видна на экранах. Можно не смотреть, конечно, но, как правило, смотрят. И реакция разная. Считается, что в гильетину попадают уже мертвые особи, усыпленные препаратами. Но я знаю, что так бывает не всегда. Особенно если особь агрессивна, и отправка в печь происходит максимально быстро. Скрутить, погрузить на транспортер и вниз. Лекарства иногда не действуют, и народ тут меняется часто. Несмотря на высокие надбавки к зарплате и льготные отпуска, сменный график работы, но все равно уходят. Только начальник участка, Лев Сергеевич по прозвищу Инквизитор, тут как рассказывают с самого основания. Невысокий, бледный, очкастый. Не слишком приятный тип, если честно. «Ладно, завтра поедем». Я треплю дочь по волосам, вырываясь из сонма воспоминания о работе в крематории. «Раз Сереж тебя ждет, тем более. Смотри, вырастешь, пойдешь к нам на работу». «И пойду». Серьезным видом заявляет мне дочка. Буду как ты, людей защищать. Или как Алла Николаевна, лечить и учить. У меня бы получилось, как ты думаешь? Выдержки из интернет-чата. Пользователь тридцать 38 Видел на районе ребят. Называли себя земельцы. Прикиньте, а на вид как скины. Бритые бошки, высокие берцы, куртки-бомберы. «Абзац! Девяностые вернулись!» Пользователь Гриша. «Знаю таких. Общался даже. Они за то, чтобы всех зомбаков под корень вывести. Говорят, лидер у них бывший вояка какой-то, из тех, кто зачищал карантин. Ну и, мол, призывают всех объединяться и гасить». Пользователь Акиро. «Ну да, ну да. Видел, слышал. На сайтах лазил. Даже в чате пообщался. Нацики обыкновенные!» Только если раньше против южан и евреев, то сейчас против восстановленных и бывших зараженных. Я их листовки в ящиках почтовых видел, и у себя тоже. Пользователь Ваван 38 Не, ну а чё? Со штопанами в десны долбиться, что ли? Они ж зомбаки, людей жрали. А эти их хотят? Ну что улицы наши чище были, чтоб без криминала. Ты хоть читал, что ребята пишут? Пользователь Акиро. Читал. И тихо в осадок выпал. Знаешь, по-моему, им все равно, кого гасить. Сначала восстановленных, а потом переключаться на обычных, у кого форма черепа не та, или кожа не того цвета. Город Новокировск. Криминальные новости. Сегодня утром нам стало известно о беспорядках в исправительно-трудовой колонии номер 4. Расположенный в 50 километрах от нашего города в поселке Клещевка. По словам представителей службы исполнения наказаний группа заключенных, прошедших восстановительные процедуры, спровоцировала беспорядки. Есть жертвы среди сотрудников колонии и заключенных. К месту происшествия подтянуты силы специального назначения и группа представителей регионального управления системы исполнения наказаний. Заключенными модификантами выдвинуты следующие требования обеспечить им облегченные условия режима содержания, снизить трудовые нормы на производстве, организовать допуск в колонию представителей правозащитных организаций. Прибывший к месту происшествия представитель региональной ячейки партии СДПР Социал-демократическая партия России Егор Святов призывает силовиков воздержаться от жестких мер подавления конфликта и выполнить требования заключенных, предлагая себя в качестве посредника на переговорах.